«Не слышала даже такого», — сказал Лариса. «Он призрак», — включился в розыгрыш Левашов. «Пишет, а подписываются другие. Но своя одна книга тоже есть. Широко известная в узком круге ограниченных людей». «И какой же смысл писать за других, если он хороший писатель?» «О-о-о!» — поднял палец Воронцов. «Особливый. Гораздо увлекательней быть неизвестным автором, выдающихся трудов, нежели неизвестной посредственностью. — Не знаю, не знаю, — с сомнением тряхнула волосами Лариса. — Отдает проституцией Не судите, да не судимы будете, — вступился за Новикова-Левашов. — Познакомитесь тогда и составите мнение. А он отличный парень, как Маяковский. Наступил на горло собственной песни во имя высших интересов. «Собой что брать будем?» — спросила Наташа, считая вопрос о поездке решенным. «Да ничего не нужно, только предметы личной гигиены и комплекты туалетов на ваше усмотрение, исходя из предстоящей программы. Отдых на луне природы — торжественный ужин». «Лучше сказать пир», — вставил Левашов. «Пир на Волгалле», — повторил он, словно пробуя это сочетание на вкус. Воронцов кивнул, принимая поправку, и продолжил. И облачение для бани. — Без бани теперь никуда, — съязвила Лариса, будто до этого век не мылись. «Точно — Точно! — простодушно улыбнулся ей Воронцов. — Я тоже не очень понимаю, что за удовольствие пить водку в голом виде. Однако, но блесо ближ. Но если вы этого не любите, обещаю не настаивать. — Тогда мы будем собираться, — сказала Наташа. «А мне придется домой ехать», — засомневалась Лариса. «А это далеко. Нет проблем. Пусть они нас пока тут подождут, а мы с вами сгоняем», — с энтузиазмом успокоил ее Левашов. Пока он вез Ларису в Северное Чертаново, то все время пытался разговорить девушку, используя урок, преподанный ему Воронцовым. И хоть Лариса держалась по-прежнему довольно замкнуто, Путем настойчивых подходов с разных направлений он все же выяснил, что работает она ассистентом в историко-архивном, интересуется вопросами антирусской дипломатии в XIX веке, Пикуля недолюбливает, обожает Светаеву и Ирвина шоу, Битлов и Брейк, итальянское кино и сюрреализм. Еще она любила собак, кофе по-турецки, горные лыжи и осеннее море. «Похоже, что у нас с вами есть точки соприкосновения», — обрадовался Левашов. Лариса постаралась не обратить на эти слова внимания и спросила, откуда у него такая машина. «Ну откуда у меня взяться машине? Это Воронцова. С руку кого-то взял». Стараясь произвести на девушку впечатление, Левашов гнал отчаянно. «Поехал не через город, а по окружной». И хоть вышло километров на двадцать дальше, приехали они быстрее, чем довез бы самый лихой таксист. В она его не пригласила, и он с полчаса просидел в машине, размышляя, есть ли у него какие-нибудь шансы понравиться столь захватившей его воображение особе. Судя по всему, жениха или постоянного приятеля у нее нет, но это может быть как плюсом, так и наоборот свидетельствовать об отвратительном характере и прочих недостатках. Свои личные качества он оценивал более-менее объективно, знал, что при должной сноровке можно покорить практически любую женщину, но знал-то он это чисто теоретически, а тут все дело в практике. А какой походкой она сходила на крыльцо подъезда, на грани идеологической диверсии. Лариса появилась, когда и должна была, по расчетам Олега. Он подумал, что это хороший признак. Не копается, не тянет нарочно время, но и не спешит, уважая себя. На ней была та же одежда, только поверх свитера она надела короткую замшевую курточку. И на плече у нее висела туго набитая брезентовая сумка с надписью «Ройел Айрфорс». Когда она села в машину, вытянула ноги, откинулась на подголовник и попросила у него сигарету, Левашов уловил, что держится она уже не так отстраненно, как раньше. Сработал эффект психологического перерыва, хотя и прошло всего полчаса, но это теперь у них как бы вторая встреча, а значит, он ей человек уже знакомый, а не абы кто. Спасибо Новикову за его уроки.